«Таганрог» и «Россия, не Европа». По пути на Кавказ Пушкин снова побывал в Таганроге, уже не афишируя этот свой заезд в город. Еще в 1827 году, когда Дмитрия Ефимовича Кутейникова, император Николай I, вызвал в Петербург для назначения атаманом войска Донского, Пушкин встретился с ним на казачьем подворье, Там и попросил Пушкин атамана принять на хранение свои научные труды. Кутейников был достойным генералом, надежным человеком. Пушкин помнил отзывы о нем Николая Николаевича Раевского, знавшего атамана по боевым делам. Своё боевое поприще ему посчастливилось начать под командованием Суворова 1 октября 1787 года на Кинбурнской косе, Где он показал себя храбрым воином. Племянник светлейшего князя Потемкина генерал-майор Ангельгард впоследствии вспоминал. Суворов был ранен в левое плечо. Он потерял много крови и не было лекаря перевязать рану. Казачий старшина Кутейников привел его к морю, вымыл рану морскую водою и, сняв свой платок, шеи перевязал ему рану. Суворов сел на коня, и опять возвратился командовать. За храбрость сражений Кутейников был награжден именной золотой медалью на Георгиевской ленте и чином казачьего полковника. И это в двадцать лет. А потом были штурм Измаила, польская кампания, целая череда наполеоновских войн, русско-турецкая война и, наконец, священной памяти двенадцатый год. 1819 году раны, полученные в боях, заставили покинуть службу в чине генерал-майора, но затем, в 1826 году, уже при Николае I, он снова вернулся в строй и в мае 1827 года был назначен наказным атаманом войска Донского. В декабре того же года император пожаловал ему чин генерал-лейтенанта. Не раз в баталиях пересекались его пути дороги с Николаем Николаевичем Раевским, который отзывался о нем очень хорошо и высоко ценил. Потому Пушкин и решился обратиться к славному казачьему генералу. Среди прочих своих работ Пушкин оставил на хранение Кутейникову свою пророческую таблицу «Россия не Европа», о которой надо сказать особо. В книге «Русский пророк Пушкин» Известные пушкинисты Лобов и Качура привели эту таблицу россияне не Европа», составленную на основании исторической модели великого поэта и ныне хранящуюся в Таганрогском музее его научных работ. Кутейников сберег работы Пушкина. Нелегко было найти их там, в казачьих краях, врагам России и Пушкина. Авторы сообщают, что эта модель – И прежде была известна лишь очень узкому кругу представителей русского культурного слоя. Да и теперь о ней мало кто знает, хотя и книги вышли, и интернет сообщениями полнится. А ведь именно по этой таблице русский социолог, культуролог, публицист и естествоиспытатель Николай Яковлевич Данилевский 1822-1885 годы написал свою знаменитую работу Россия и Европа, названную его современниками катехизисом славянофильства. Авторы книги «Русский пророк Пушкин» делают к таблице, публикуемой в конце книги, такие пояснения. Вверху – модель России, внизу – модель Европы. Темным цветом выделены частные цивилизации, светлым выделены общественные цивилизации, годы посередине – обозначают начало революционного перехода. У каждого народа бывает две цивилизации – общественная и частная, которые строго и закономерно чередуются с ритмом в 314 лет. Цивилизации равны и противоположны. В частной люди ставят личные интересы выше общественных, в общественной наоборот. Революция – Это переход от одной противоположности к другой в ритме 78,5 лет. Каждая революция имеет свою ведущую часть общества и руководителя. С 1606 года происходил переход от общественной экономики к частной. Ведущая часть общества Бояре – руководитель Годунов. С 1684 года – Переход к частному правлению, ведущая часть общества купцы, руководитель Петр I. С 1763 года переход к общественному настроению, ведущая часть общества дворяне, руководитель Пугачев. Здесь нельзя не прервать цитирование, поскольку необходимо указать на явные ошибки, допущенные в трактовке таблицы. Авторы книги допустили явную натяжку. Во-первых, Пугачев поднял мятеж не в 1763 году, а 10 лет спустя, в 1773 году. До этого он дважды был арестован за уголовное преступление и дважды бежал. И никаким лидером борьбы за народное дело он не был. По последним данным, Пугачев еще во время Семилетней войны попал в плен, и там в плену был вовлечен в масонскую ложу. Цель восстания, поднятого Пугачевым, вовсе не борьба за счастье народное. Оно не выразитель общественного настроения. Перед ним была поставлена задача уничтожить православное русское самодержавие и истребить родовую аристократию. Из этой задачи вытекала и другая – помешать России выйти на Балканы и освободить братские славянские народы от бесчеловечного османского ига, пушкинской таблице указан 1763 год как год перехода к общественной цивилизации по настроению, так сказать. Это год, следующий за годом переворота 28 июня 1762 года, в результате которого на престоле русских царей оказалась Екатерина Великая. Какие же признаки нес отрезок времени в с половиной лет следующих за этой датой. Есть ли в них черты, характерные для общественной цивилизации? Да, безусловно, есть. Давайте вспомним тех, кого обычно причисляют к стае славной Екатерининских орлов. Символом Екатерининской эпохи и первых десятилетий общественной цивилизации по настроению были имена Александра Васильевича Суворова и Федора Федоровича Ушакова, справедливо названного «Суворовым на море». Суворовский принцип «сам погибай, а товарища выручай» вошел в традиции русского воинства. Вспомним и такие суворовские слова. «Доброе имя должно быть у каждого честного человека. Лично я видел это доброе имя в славе моего Отечества. Мои успехи имели исключительной целью его благоденствие или Истинная слава не может быть отыскана, она проистекает из самопожертвования на пользу блага Отечества. Общественная выше личного. Это выражено и в таких словах Суворова «Я забывал себя, когда дело шло о пользе моего Отечества». А вот слова, которые любила повторять Екатерина Великая. «Крупные и решительные успехи достигаются только дружными усилиями всех». «А кто умнее, тому и книги в руки». Ставили общественное выше личного и государыня императрица Екатерина Великая, и ее сын Павел Петрович, и внук Николай Палч, и блистательные полководцы Петр Александрович Румянцев, Григорий Александрович Потемкин и величайший государственный деятель Алексей Андреевич аракчеев Это было в крови у суворовских «чудо-богатырей» И у многих русских патриотов, таких как, скажем, московский Сусанин, который во время пожара в Москве завел Наполеона, бежавшего из Кремля, пока от огня в маленькие пылающие улочки, где тот едва не погиб, примеров можно привести великое множество, хотя общественная цивилизация по настроению лишь только зарождалась в настроении народа. Но вернемся к таблице. Далее в ней указан 1841 год. С 1841 года переход к общественному мировоззрению. Ведущая часть общества, интеллигенция, руководитель Пушкин. Снова налицо неверная трактовка таблицы. Очередной этап перехода к общественному мировоззрению осуществлялся невраждебной России интеллигенцией, интеллигент агентцией, ставшей духовным заместителем загнанного в подполье императором Николаем I масонства, а культурным слоем русского общества. Об ордене русской интеллигенции написано уже немало. Достаточно сказать, что именно в чреве этой жадной своры светской черни зародились планы по убийству Пушкина и отравлению государя-императора Николая I как важный этап на пути разрушения России и превращения ее в сырьевой придаток Запада. Впрочем, в связи с размышлениями о будущем России наиболее интересны такие даты, указанные в таблице. С 1920 года. Переход к общественной экономике. Ведущая часть коммунисты. Руководитель Ленин. С 1998 года. Переход к общественному правлению. Ведущая часть общества – пушкинисты. Следует также обратить внимание и на краткое пояснение к таблице. Создание общественного мировоззрения 1841-1920 годов происходило под влиянием творчества Пушкина, который описал законы космоса, создал новый математический аппарат и тем самым заложил основы русских законопознавательных наук. С 1920 по 1998 годы образовалась третья сторона общественной цивилизации – экономика. С 1998 по 2077 годы будет создано русское общественное правление. В 21 веке русская общественная цивилизация достигнет расцвета. Это так называемый «золотой век» общественной цивилизации – когда все четыре стороны жизни народа будут общественными. Золотой век частной цивилизации был с 1684 по 1763 годы. С 2077 года снова начнется движение к частной цивилизации. Сведения, содержащиеся в таблице, и комментарии к ним, можно подкрепить научным предвидением замечательного русского мыслителя Константина Николаевича Леонтьева. Еще в конце XIX века он до мозга костей монархист и человек православный, в конце жизни принявший монашеский постриг, писал «Теперь коммунисты и, пожалуй, социалисты являются в виде самых крайних до бунта и преступлений в принципе неограниченных либералов, Их необходимо казнить. Но сколько бы мы их не казнили по нашей прямой современной обязанности, они служат бессознательную службу реакционной организации будущего. И в этом, пожалуй, их косвенная польза даже и великая. Я говорю только польза, а не как, конечно, не заслуга. Заслуга должна быть сознательная. Польза бывает часто нечаянная и вполне бессознательная. Пожар может иногда принести ту пользу, что новое здание будет лучше и красивее прежнего, но нельзя же ставить это в заслугу ни неосторожному жильцу, ни злонамеренному поджигателю. Константин Леонтьев предвидел и о того мнения, что социализм в XX и XXI веках начнет на почве государственно-экономической играть ту роль, которую играло христианство на почве религиозно-государственной, тогда, когда оно начинало торжествовать. Социализм еще не значит атеизм. Найдется и для него свой Константин. Его будут звать Александр, Николай, Георгий, то есть ни в коем случае не Людовик, не Наполеон, не Вильгельм. То, что теперь... Крайняя революция станет тогда охранением, орудием строгого принуждения. В сущности либерализм есть, несомненно, разрушение, а социализм может стать и созиданием. Хорошо, как бы так, что какой-нибудь русский царь, быть может и недалекого будущего, станет во главе социалистического движения, как святой Константин стал во главе религиозного «сим победиши», Так кто же стал для социализма тем же, кем святой Константин для христианства? Конечно, Иосиф Иссарионович Сталин. Социализм в 21 веке? Что ж, тому немало подтверждений и в пророчествах старцев, в предвидении светских мыслителей. О том говорил Сталин в беседе с Александрой Колонтай. Настало время соединить под флагом державного социализма весь опыт прошлого, доставшийся таким трудом и такую кровью нашему Отечеству. Вещий Авель предрекал, что Россия расцветет о небесный. Святой преподобный Серафим Саровский предвещал, что остаток русских людей восстанет за царя и победит, а Константин Леонтьев указывал, что какой-нибудь русский царь, быть может и недалекого будущего, станет во главе социалистического движения. Предсказывал приход этого времени и Сталин. Позволю себе привести солидную цитату, выдержку из дневника Александра Михайловны Калантай, посвященную беседе со Сталиным, состоявшейся в 1939 году. На этот раз беседа продолжалась более двух часов. Я не заметила, как быстро пролетело время. Сталин, беседуя со мной, в то же время как бы рассуждал вслух сам с собой. Он коснулся многих вопросов. О поражении Народного фронта в Испании. Много говорил о героях этой борьбы. Это продолжалось всего несколько минут. Главное, его мысли были сосредоточены на положении нашей страны в мире, ее роли и потенциальных возможностях. «В этом плане», — подчеркнул он, — Экономика и политика неразделимы. Говоря о промышленности и сельском хозяйстве, он назвал десятки имен руководителей больших предприятий, заводов, фабрик и работников в сельском хозяйстве. Особо он был обеспокоен перевооружением армии, а также ролью тыла в войне, необходимостью усиления бдительности на границе и внутри страны. И, как бы заключая, особо подчеркнул, все это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 потому ему и тяжелее, чем другим нациям. На него можно положиться в любую беду. Русский народ неодолим, не исчерпаем. Я старалась не пропустить ни одного слова. Так быстро записывала, что сломался карандаш. Я как-то неуклюже стремилась схватить второй из стоящих на столе, что чуть не повалило их подставку. Сталин взглянул, усмехнулся и стал прикуривать свою трубку. Размышляя о роли личности в истории, о прошлом и будущем, Сталин коснулся многих имен, от Македонского до Наполеона. Я старалась не пропускать, в каком порядке он стал перечислять русские имена. Начал с киевских князей. Затем перечислил Александра Невского, Дмитрия Донского, Ивана Калиту, Ивана Грозного, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Я тут вклинилась... Хотела сказать о роли Сталина в истории, но сказала только «Ваше имя будет вписано». Сталин поднял руку и остановил меня. Я стушевалась. Сталин продолжал. «Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны. Прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения». Он все еще рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток. И мое имя тоже будет оболгана, оклеветана. Мне припишут множество злодеяний. Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться. Сила СССР в дружбе народов. И все же, как бы ни развивались события, Но пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь поднимут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Свое будущее они будут строить на нашем прошлом».